Глава восьмая Девушка прижала ладонь к губам и разрыдалась так жалобно, что у любого, кто мог услышать ее, перехватила бы горло. «Не надо, дочка, Эленька, не рви душу». Женщину, что утешала несчастную, огнешка не разглядела. Луна, щедро лившая белёсый свет на изящную фигурку плачущей девушки, ощупала лучами крыльцо, но, натолкнувшись на плотную завесу тьмы, Тонкий белый луч рассыпался серебристыми каплями на камни от мостки. Оттуда из темноты испугавший хрупкий лунный луч и утешал горько плачущую красавицу нежный, тихий, но властный голос матери. Чем плакать, взяла бы да убежала со своим тадусим, а от отца прикрою, пока хватится да догонит, вы уж обвенчаны будете. «Нельзя мне, мама!» — едва выдохнула Элька и снова залилась слезами. От рыданий, глаза и нос у нее покраснели и опухли, и она уже не казалась огнешки красавицей. Из темноты невидимая рука протянула белый платок. Зарёванная тотчас уткнулась в него лицом, вытерла слезы. «Никак нельзя», — продолжала она. Как бы только моя жизнь решалась, убежала б. На край света за ним пешком пошла, не поглядела бы, что второй сын не наследник, хоть в рубище, хоть босая». Уж в это огнешка никак бы не поверила, глядя на холёные ручки страдалицы, на порчевые туфельки и белые, как лилейные лепестки ножки. Лекарка усмехнулась и вовсе разочаровалась в богатой дурочке. У нее и платье стащить не грех, коли для благого дела. Огнешка двинулась за кустами шиповника в ту сторону, где виднелось в темноте открытое окно. Ты же знаешь, маменька, между тем продолжала ей бета то и дело прикладывая платок к припухшим от слез глазам. Что набраться надежды никакой. С тех пор, как беда приключилась, он сам не свой. Всё потерял, не то что с посохом, с камнем не совладает. Кольцо носит, а сам не сильнее деревенского колдуна. Ведь стань он князем, что с нами будет. Тому же Зютыку в руки достанемся или милышу. Выйду за черного князя, нам всем защита будет. Орожу наследника, так он две земли объединит, ведь высший маг не деревенский колдон и ни захудалый палочник. Тут уж никто не посмеет сунуться. Да куда уж? Сердито отозвался из темноты голос. Вот и отец говорит, продолжила была Элька, но осеклась, оглянулась через плечо на мать. Говорит, саморадужная топь его земли обходит. И я побошла. «Донеслось из темноты, но с тобой не расстанусь. Пусть мою кровь пьет, душегубец, а тебя ему не дам. Как решила, так и делай, не плачь. Черный князь не молод, глядишь, не заживется, а твой тадок коли любит так, как ты рассказываешь, пару лет подождет, не иссохнет». Эльжбета вздрогнула, сжала в руках платочек, но матери перечить не стала. Только встала и принялась ходить у крыльца, теребя в пальцах мятый кусок шелка. Боюсь, я, мама, прошептала она. Огнешка не стала слушать этих сетований. кошкой вскочила на подоконник, вспрыгнула в темноту комнаты. Еще днем она приметила в углу сундук для белья и теперь, обогнув по памяти стол, откинула крышку и наугад вытащила из ларя что-то тяжелое, рытого бархата. Отбросила в сторону, потянула тонкое, погладила пальцами дорогое шитьё. Узнают шитье, и это отбросило. Наконец, найдя то, что нужно, свернула, зажала под мышкой стала босыми ногами на подоконник. Голоса приблизились, остановились рядом за углом. Сбивчивый, плаксивый и властный, тихий. Перепуганная огнешка спрыгнула на траву, да так неловко, что звякнули спрятанные в юбке глиняные бутылочки. Побежала, уже не скрываясь, слыша за спиной сдавленные писка жбеты, брань и угрозы, но оборачиваться не стала понеслась с утроенной силой, прижимая к груди добычу. «Чёрного князя, говоришь, невеста», — прошептала она, задыхаясь на бегу.